Глава 10. Заклинание по подписке. Я даже не знаю наверняка, можно ли взять с собой за завес у кого-нибудь. А чёртова гномиха притащила сюда и Анни, и Эйлу, тех, кого я никак не собирался оставлять на растерзание взбешённым заключённым. Но в планах кинуть короливу у меня чего скрывать, всё же было. Судька убила Синну, а такое простить или забыть было нельзя. «Так, деваться некуда, начну с крови эльфийки. Это единственное, что я знаю наверняка». В железную дверь теперь колотили усерднее. «Эйла, очнись!» Я стукнул ей пару раз по щеке. Эффекта не было. Тогда я взял миску, в которой еще оставалась мерзкая похлебка, и выплеснул на ее лицо. Сознание пришло почти сразу. «Что? Где я?» Эльфийка смотрела на нас всех испуганными глазами. «Эйла, эйла, эйла, эйла, эйла, эйла, эйла, эйла, эйла, эйла, эйла, эйла, эйла, эйла, эйла, э «Успокойся, Эйла, это я, Квист Мерлоу, помнишь?» В дверь перестали хаотично долбить. Теперь удары были сильные, но перерыв между ними продолжительнее. Это было похоже на штурм средневековой крепости. «Я умерла? Откуда ты знаешь это имя?» «Кажется, нам понадобится больше времени, чем я думал». «Потому что я и есть Квист Мерлоу. В телесенной я помог тебе избежать казни. Я знаю еще очень много, но скажу только одно — ребенок Дуллии». Понимаешь, на что я намекаю? Кто, кроме воительницы, мог знать о нём? Эльфийка некоторое время тупила взгляд, осознавая всё, что произошло, и наконец сказала: "Хорошо, я верю тебе, но отлично, мне нужна твоя кровь". Перебил я накачанную загорелую девушку. "Кровь? Нет, ни за что!" Она упёрлась так, словно я просил её отдать жизнь. "Ты помнишь, что обещала вернуть мне долг?" Начал я, пока её собственный протест не укоренил эту позицию сильнее. Благодаря твоей крови мы сможем прямо сейчас выбраться отсюда. Нет, Квист, она замотала головой. Я скорее умру, чем позволю кому-то владеть мной. Сколько нивинных мы сможем Тут до меня дошло, что она сказала что-то важное. Владеть тобой? Вашу мать! нас прервала Вергилия, уже вся исходившая потом. В камере не было ни окон, ни нормальной вентиляции. При тех усилиях, которые прилагала гномиха, в этих условиях сил у нее хватит ненадолго. «Решать скорее, или всем четверым придет конец!» «Если я правильно поняла, этот человек спас тебе жизнь!» Теперь к сидящей на полу Эйли подсела Анни. Кажется, она собиралась использовать очередной прием, высмотренный на кабельном телевидении. «Он спас и мою шкуру тоже!» «И пусть я не могу отдать ему свою кровь, но для того, чтобы отплодить добром на добро, мне достаточно одного желания. Поэтому я здесь. И по своей воле. Я готова умереть за Квиста Мерлоу и за то, чтобы он не оставил меня в гребанной беде. Поэтому, крошка, выбирай. Принести маленькую жертву или сдохнуть здесь, потому что решила подстраховать свою задницу?» «Мы сделаем так, чтобы мальчик был в безопасности в адском убежище, но сейчас нам нужно уходить». Добавил я, пока Брюнетка не начала говорить пафосными фразами Дуэйна Джонсона. Или какой ёрк тут у них на него? Что? Оставит Ралли здесь? Нет, я не оставлю, его убьют. Она отчаянно мотала головой. Сука! Кажется, гномяха сорвалась, и если бы страх быть растерзанной не сдерживал её у двери, она бы точно прикончила Эйлу и вылила на меня всю её кровь. Или вы решаете прямо сейчас, или я на хрен беру свой молот и начинаю убивать всех, кто окажется в этой камере, а начну с вас. Анни побежала к королеве на помощь и снова прижалась спиной к выбиваемой двери. Быть может, только узкий коридор между камерами ещё не позволил заключенным разбежаться и прорваться в карцер. Эйла, мы найдём способ вернуться за мальчишкой, только, пожалуйста, давай уйдём сейчас, сказал я, схватив заключенную за плечи. Нет, Отрезала она и поднялась на ноги. Нас четверо будем драться ради Ралли. Вот проклятье, процадила гномиха. Ладно, хочешь знать правду? Я убила пацана, прикончила на месте, потому что он начал визжать, как последняя девка, когда я тебя вырубила. Не хотела говорить, потому что это создаст кучу проблем, но избежать признания, видимо, было не суждено. Она сплюнула себе под ноги. Поэтому твоё упорство это всего лишь лопата, копающая нам сестринскую могилу. Дай другой дукрови, пусть он выведет нас отсюда. А там стерь мне потом. Глаза Эйлы загорелись красным, и она пошла в сторону королевы. Я встал на пути, схватил её самой сильной хваткой, которой только мог, а затем прошептал: "Эйла, мне тоже есть за что отомстить этой твари. Она медленно и зверски убила Синну, слышишь?" Я потряс её, пытаясь остудить пыл, и ещё крепче сжал. "Но давай сделаем это, как только выберемся отсюда." «Всех, кого мы потеряли, уже не спасти. Но мы еще можем отомстить. Прошу, дай мне свою кровь и отложи месть». Эльфейка сначала пробовала вырваться, но чем дольше я говорил, тем больше расслаблялись мышцы на ее теле. Кажется, она все понимала. «Хорошо», — сказала она. Красные зрачки потухли, а из глаз потекли слезы. «Спасибо». Я отпустил ее и повернулся к тем, что удерживали дверь. «Мне нужен нож. Или что-то острое». Возьми у меня, ответила Вильгинья. И я увидел, что у неё на поясе висит кинжал, которым я убивал Орру. Это был точно он. Я подошёл и вынул его из ножен. На пару секунд, задержав взгляд на королеве, я думал о том, что мог бы просто всадить клинок в голову лысой гномихе и отомстить за всё. Однако здравый рассудок твердил, что сейчас она на моей стороне. "Дай мне кинжал", сказала Эйла. "Я сама прощу себе кровь". "Говори, что мы будем с ней делать?" Смерть королеве. Стали доноситься выкрики из коридора, которые усиливались, когда после очередного удара дверь приоткрывалась. Гномиха была воистину сильна, она до сих пор не позволила никому воломиться. Смерть в Эльгенье. Через несколько секунд крики и стуки прекратились, и какая-то орчиха, открыв задвижку, проговорила: "Рано или поздно вы выйдете. Мы просто подождём здесь до того момента, пока вы не начнёте подоххать с голода". Вильгиньи протянула мне руку в немой просьбе одолжить ей кинжал, а затем воткнула его в голову говорящего. На той стороне огромная туша рухнула на землю, и вновь в нашу сторону посыпались яростные проклятия. Королева вернула кинжал. Я смотрел на окровавленное лезвие и пребывал в ступоре от того, что не знал, что делать дальше. Взять кровь Эйлы и выпить её, нарисовать ей какой-нибудь символ на стене, а затем приложить руку? Чего стоишь, Квист? спросила эльфийка, не выдержав продолжительного бездействия. Мой мозг словно перестал соображать, когда заключённые перестали ломиться в дверь и торопиться события. Он не знает, что делать, призналась за меня гномиха. Я тут же принялся рассуждать вслух, чтобы предотвратить панику. Мы знаем, что можно выбраться за завесу с помощью эльфийской крови, но не знаем как. Дай мне телефон. Решение пришло само. Вильгинья указала на карман Я достал из него смартфон и несколькими ударами по сенсорному дисплею попал на главную страницу браузера. Забаффил перемещение между мирами. На экране высветилось больше тысячи ссылок. «Что там?» — нетерпеливо справилась королева. «Тсс», — ответил я и продолжил кликать по ссылкам, ища нужную. Многие были недействительными, другие относились к гипотезам о жизни после смерти — Некоторые вообще отрицали существование других миров, и наконец мне попался сайт, на котором одна статья давала надежду на то, что за завесу всё-таки можно попасть. Что бы ни заявляли другие учёные, я начал читать вслух в надежде, что мои сокамерники зацепятся за какую-нибудь фразу, которую не уловлю я. Другие миры существуют. Волги смерти, которые прогрезают с окнам из-за завесы прямое подтверждение тому, что есть по крайней мере ещё одна вселенная кроме нашей. Несколько лет в городской библиотеке я изучал древние манускрипты, сохранившие свою целостность как текста, так и бумаги до наших времён. Один из них говорил, что посреди штормовых вод есть остров, который сейчас считается необитаемым, но раньше на нём жило дикое эльфийское поселение, обладающее самыми невероятными заклинаниями даже для нашего с вами мира. Я собрал все свои сбережения и деньги спонсоров, чтобы снарядить эту важную экспедицию. Потратив больше 10 месяцев на поиски, моей команде всё же удалось найти забытый остров. И действительно, на нём я узрел древнее эльфийское кладбище и проросший мхом древний храм Фраги. Кроме этого, мне удалось побывать в одной пещере, все стены в которой были исписаны древнеэльфийским диалектом. Я пролистал несколько фотографий, приложенных к статье, прежде чем добрался до продолжения. Тут много фото на незнакомом языке. пробормотал я, параллельно пытаясь что-нибудь понять. Вот, продолжение. Я потратил почти 7 лет, чтобы перевести эти древние надписи, и оказалось, что каждое из них могущественное заклинание. Курган пламени, завесать мы волна смерти и другие. Среди всех этих заклинаний было то, которое, судя по описанию, может перенести друида за завесу. Тут статья кончилась и предложила мне кликнуть по ссылке "Смотреть заклинание". Сделал. Что там дальше? Нетерпеливо спросила королева: "Подожди, загружается". Когда я снова опустил взгляд на экран, то увидел фразу: "Подпишитесь на древнеэльфийские заклинания, отправив СМС с фразой "Я хочу стать магом" на короткий номер 0921". Я быстро перешёл в нужное приложение на телефоне и набрал требуемое сообщение. "Отправить". Красный восклицательный знак сообщал о том, что сообщение не отправилось. "Повторить". "Недостаточно средств на сим-карте". «Что случилось?» — спросила гномиха. «У тебя нет денег на телефоне!» Возмутился я, видимо, принимая королеву за настоящего монарха, а не главу этого бомжатника. «Конечно нет, он работает только на входящие. Интернет подцеплен к старому Wi-Fi». «Тут платная подписка на заклинание!» Я схватился за голову, понимая, что у нас есть все, кроме девяносто девяти гоблинских центов на балансе. «Попробуй найти пиратскую копию», — ответила Вильгинья. Я честеньк так делаю. Я искоза посмотрел на неё осуждающим взглядом, но другого выхода не было. Забаффил, добавив заветное слово. Все древнеэльфийские заклинания были удалены правообладателями, говорил я, судорожно листая страницы браузера. Какими на хрен правообладателями? Судя по тому, что я вычитал, все правообладатели уже давно отправились на тот свет. Обещанный платёж, воскликнула вдруг Анни. Я видела в одном фильме, точно. Я не стал дослушивать мою воспитанную телевизором спутницу и узнал, как взять обещанный платёж. Получилось. Я отправил нужное СМС, и в ответ мне пришёл ответ. Спасибо, что подписались на древнеэльфийские заклинания. Перейдите по ссылке, чтобы узнать подробнее. Внимание! Коллектив профессора Эйв за не несёт ответственности за использование заклинаний. Вся информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях и не принуждает к Я кликнул по ссылке, не дочитав до конца предупреждения. Информация на странице запрещена для просмотра лицам, не достигшим совершеннолетнего возраста. Вам есть 18 лет. Да, тычок. Получилось, воскликнул я, когда на экране появилось множество ссылок с названиями заклинаний. Меньше минутом мне потребовалось на то, чтобы отыскать путешествие за завесу. Клик. Тут описание. Чтай, приказала королева. Кажется, те, кто жаждут нашей смерти, снова начали орать и проклинать нас из-за дверей. Путешествие за завесой является одним из самых сложных и в то же время волнительных заклинаний. Мир, который ждет вас по ту сторону... Пролистаем... Здесь несколько страниц и слишком много воды. Сделаем акцент на важных деталях. Я судорожно водил большим пальцем по экрану. В любой момент вы сможете уйти оттуда, остерегайтесь своего клона за завесой. Так... Любые предметы, перенесённые из нашего мира, могут повлечь за собой непоправимые последствия. Вот использование, пройти, а также провести с собой за завесу других людей и нелюдей могут только друид или ночной ястреб. Кровь. Я поднял глаза, уже зная, что там написано. Кровь эльфа, которого вы пожертвуете, разорвёт связь с нашим миром и отпустит в Аталлию. Во время убийства эльфа произнесите: "Убийство?" переспросила Эйла. Я оторвал взгляд от телефона и посмотрел на неё со сочувствующим взглядом. Подожди, ещё ничего не ясно. Может, тут есть сноски? Последовал мой ответ. Хотя боковым зрением я видел, что дочитать там оставалось только саму фразу, которая отправит друида в другой мир. Ты должен обеть её, огрызнулась Вильгиния. Всё ясно. Кстати, я про завесу, которую читала, и я не указывалось, как именно тут друид проникал в Аталию, но осуждён он был за серийные убийства эльфов. Тут всё логично. Ему бы хватило и одной служащей ему эльфийки, которая бы постоянно снабжала его кровью, но он должен был приносить жертву каждый раз, чтобы попасть за залесу. В карцере воцарилось молчание. Никто не хотел начинать говорить первым. Как и бывает в таких случаях, Эйла должна сейчас принести себя в жертву за обещание позаботиться о порнишке и поминать её добрым словом. Честно говоря, я ожидал только этого. Нет, Наконец отрезала эльфийка, и я видел, как напряглись все её бицепсы. Что? Как нет? Это ни хрена не по закону жанра. Возьми свои слова обратно и скажи: "Да, квист, позаботься о мальчике". Что? спросил я на всякий случай. Двоих из вас я вижу первый раз в жизни, а ради гномов я никогда не собиралась приносить жертв. Поэтому я лучше подухну в бою с заключёнными, чем дам убить себя друиду, девчонке, обсмотревшейся фильмов и лысой стерве. Королева от сквола убежища вдруг сорвалась с места, побежала на эльфийку, врезалась той в живот и пригвоздила к стене. Эйла упала, и тогда Вельгинь схватила её двумя руками за голову и стукнула затылком о стену ещё раз. Обошла сзади, схватила под локти, чтобы та не могла двигаться, и крикнула: "Убей её, квисты, выбираемся отсюда". Ничего не успевшая понять Эйла обессиленно болталась в руках гномихи. Анни до сих пор держала дверь. Стуки возобновились с двойной силой, среагировав на шум в карцере. Времени на принятие решения было мало. Я сжал кинжал в руке и подошел ближе. «Чего ждешь? Убивай и валим отсюда!» — орала лысая. Я глубоко вдохнул, размахнулся и всадил кинжал в глотку Вильгиньи. Гномиха стала оседать, смотря на меня бешеными беспомощными глазами. «Квист, ты рехнулся!» Брюнетка из последних сил сдерживала натиск на дверь. «Заткнись!» В статье написано, что в жертву можно принести не только эльфа, согласится также гном. Кровь из глотки Вельгиньи омывала мою руку. Мне нужна была сцена, чтобы она потеряла бдительность. Хватайтесь за меня и сваливаем. Я сжал запястья Эйлы, сидящей почти без сознания, обернулся. В карцер ввалилось несколько орков, как только Анни отошла от двери, чтобы схватить меня. От неожиданного прекращения сопротивления жаждущие крови заключенные попадали у порога и дали еще несколько секунд на то, чтобы я произнес заклинание. «Аталия, вях гилуани!» Акцент получился жуткий, но содрогающееся пространство вокруг давало понять, что получилось. Через мгновение мы оказались точно в таком же карцере, только теперь угрожающие выкрики заключенных прекратились. «Твою мать!» Я подбежал к двери и попробовал открыть ее. У меня есть две новости. Хорошая в том, что у нас получилось переместиться, а плохая мы заперты в карцере в другом мире, и вообще непонятно, знает ли хоть кто-нибудь, что мы здесь. Вы кто такие? прозвучал голос сзади. Я обернулся. На кровати с книжкой в руках и очками на носу лежала орхиха. Сенна? опешив спросил я. Откуда ты знаешь моё имя и как вы здесь оказались? Ещё раз спрашиваю. Она поднялась с койки, достала с тумбы за точку и направилась в нашу сторону. Честно сказать, держала она её так, словно оружие вот-вот выпадет из дрожащих пальцев. Сенн в этом мире что? Ботаник?